Эмма Райтс нам не светит долго и счастливо. Глава первая. Реми Роскошное свадебное платье цвета слоновой кости тихо шуршит от каждого движения и мягко сияет в свете огромной хрустальной люстры с бесчисленным количеством стеклянных нитей, густой бахромой, свисающих с высокого потолка. Я дышу через раз, а мои ноги совершенно ватные. И если бы не твердый локоть ненавистного жениха, я бы, наверное, рухнула, как только перед нами распахнули массивные двери в ярко освещенный холл. В панорамных окнах сотнями оттенков желтого, оранжевого, красного и розового ослепительно пылает летний закат. Весь мой родной Бостон как на ладони. Джон Хэнкок в лучах вечернего солнца и стеклянного небоскреба превращается в гигантский слиток золота. Купол Капитолия вот-вот расплавится. А я, кажется, умру раньше, чем город утонет в теплых августовских сумерках. Недели ранее. Реми. Под мерзкое дребежание будильника с трудом открываю глаза. Чёрт! Накануне мне жахнуло 19, но лучше бы кто-то вовремя жахнул мне под затыльник и запретил смешивать алкоголь. Во рту словно кошки нагадили. Голова похожа на колокол по которому хаотично ударяет с десяток молотков. Меня подколачивает легкий озноб, а желудок изощренно намекает на необходимость вывернуться наизнанку. «Твою мать!» Я трачу несколько минут на то, чтобы принять вертикальное положение и с закрытыми глазами плетусь в ванную. В шкафчике за зеркалом прячутся вожделенные таблетки от похмелья. Хватаю первый попавшийся стакан, включаю воду и смиренно жду, пока спасительная шипучка целиком растворится. Выпиваю кислотную жидкость в два жадных глотка. Желудок снова противно сжимается, но я не позволяю ему извергнуть ценное содержимое. Больше никогда не буду пить. Эту лживую клятву я повторяю, когда перебарщиваю с выпивкой. Случается это нечасто, может, пару раз в год, но все равно смешно. Лопы и затылок раскалываются от боли, ступни и ладони окончательно леденеют от пьяных спазмов. Я напряженно вздрагиваю, но заставляю себя дойти до душевой. Стянув короткое темное зеленое платье, в котором так и уснула, кое-как избавляюсь от нижнего белья и делаю пару шагов по шероховатой светло-бежевой плитке. Поток горячей воды обрушивается на мою дурную голову, и я уже готова стонать от блаженства. Но мир вокруг опасно покачивается, и мне приходится сесть на пол, чтобы не грохнуться на кафель. С четверть часа сижу, упершись лбом в белоснежную стену, пока вода согревает мою шею и плечи, а таблетки начинают мало-помалу действовать. Откуда-то снизу доносятся приглушенные мужские голоса. Кажется, отец планировал сегодня посетить гольф-клуб. Собираюсь смутными мыслями и аккуратно поднимаюсь с пола. Выдавливаю на ладонь немного шампуня с легким ароматом ванили и тщательно намыливаю волосы. Поразительно, но желудок, кажется, тоже пришел в себя и активно урчит, требуя завтрак, не успевая смыть пену, как снизу раздается непонятный грохот. Потом снова. И голоса мужчин переходят на повышенные тона, замирают растерянности. Через несколько секунд кто-то агрессивно стучит в дверь именно агрессивно. Удару кулаком по деревянной поверхности эхом отзываются у меня в голове. Проворно смывая остатки шампуня, а дверь тем временем сшибают с петель, и тяжелые, несомненно, мужские шаги оповещают меня о незваном госте. «Одевайся! У тебя минута!» От накатившего ужаса я совершенно забываю, что стою голая под теплыми струями воды и оборачиваюсь на низкий мужской голос. В нескольких ярдах от меня, скрестив руки на груди, возвышается незнакомец в черной рубашке и синих джинсах. Что с моих губ почти беззвучно слетает одно единственное слово. «Тридцать секунд!» — безэмоционально произносит он. «Иначе я вытащу тебя отсюда, в чем мать родила». Ему вторит шокированный голос отца с первого этажа. «Не трогайте, Реми! Удар — болезненный стон. Я, словно загипнотизированный зомби, выхожу из душевой, дрожащими пальцами натягиваю первые попавшиеся под руку слипы. «Десять секунд!» «Кажется, у меня проблемы. Вход идет розовая футболка, которая мгновенно прилипает к мокрой коже. За ней серые спортивные штаны. Время вышло! Можно обуться!» Незнакомец цокает языком и подступает ко мне. Его темные брови сведены к переносице, но выражение лица... Совершенно невозмутимая. Пять. Четыре. Я резко приземляюсь на кровати, молюсь Богу, чтобы под ней оказалось хоть что-то. Три. Два. Кеды. Спасительные старые кеды, которые, слава небесам, горничная не успела выбросить в процессе очередной уборки. Впихиваю мокрые ступни в тканевую обувь, пятки, естественно, не успевая поправить. Один. Горячая мужская ладонь мертвой хваткой цепляет меня за локоть и грубо поднимает с кровати. «Ай!» Дикая боль пронзает до самой лопатки, я пескляво всхлипываю. Брюнет делает пару шагов, но внезапно останавливается. «Где твой телефон?» Я словно по команде осматриваюсь в поисках своего айфона в нежно-голубом чехле и каким-то чудом вспоминаю «под подушкой». Он совершает ошибку. Отпускает мой локоть и отворачивается к изголовью кровати. А я совершаю еще большую ошибку, и схватив с консоли хромированный подсвечник, пытаясь огреть им своего похитителя по незащищенному затылку. Но банально не дотягиваюсь до его роста. А дрожащая рука вместо весомого удара безобидно тюкает смертельным орудием по мужским ребрам. Черт! Реакция у него, однако, мгновенная. Секунды и подсвечник летит в открытое окно, а я с пронзительным криком сгибаюсь пополам от заломленной руки. «Нет! Отпусти!» «Сама виновата». Сквозь пелену слезы и судороги успеваю заметить, как мой телефон оказывается у него в кармане, а затем чуть ли не кубарем лечу из комнаты в коридор. «Пожалуйста, нет!» Мой лоб не сталкивается с холодно-бежевой венецианской штукатуркой только потому, что незнакомец успевает схватить меня в полете за мокрые волосы. Я лишаюсь равновесия и заваливаюсь на бок. «Нет!» Истерика и дикая паника наконец-то прорываются сквозь хмельной гипноз, и я всем телом трясусь от ужаса. «Я не хочу! Отпусти!»